Послесловия. Мы с вами прошли по увлекательному, извилистому маршруту, цель которого — научиться использовать ревность для укрепления близости с партнером. Мы рассуждали о ревности, основываясь на исследованиях и научных фактах, и поняли, что ревновать нормально, ненормально — истязать себя приступами ревности. Мы учились поднимать самооценку за 30 минут и отличать отношения на равных от свободных отношений, а любовь к себе от эгоизма. Мы говорили про страсть в долгих отношениях и возрастные изменения. Надеюсь, вам понравилось. Я благодарю вас за доверие, за то, что, опираясь на данные современной психологии и коучинга, на протяжении этого пути вы находили ваши личные причины ревности. За то, что узнав психологические нормы и признаки счастливых длительных отношений, вы бережно выстраивали совместные правила. Спасибо за то, что выбрали быть в числе пар, способных сохранять влечение друг к другу и устраивать романтические свидания, невзирая на возрастные изменения. Благодарю за ваше стремление наслаждаться и реализовываться вместе с партнером, без приступов изматывающей ревности. Спасибо вам. И помните, время идет независимо от того, страдаем мы от ревности или наслаждаемся взаимностью. Но второе все-таки приятнее. Буду рада видеть вас на своем YouTube-канале и в Инстаграме. Олеся Дзен. Инстаграм. Запрещенная в России соцсеть компании Мета. Подписывайтесь. Будем дружить. Постскриптум. Отношения и секс настолько актуальны в современном обществе, что на эти темы изданы тысячи книг. Я прочитала больше сотни книг про мужчин и женщин. Сейчас кратко расскажу вам о нескольких изданиях, которые здорово помогают быть удовлетворенными в отношениях. Я так и назвала эту маленькую подборку «Библиотека удовлетворенных супругов».